Глава 15. Если все считают тебя абсолютно сговорчивой, ты можешь без труда убежать от своей жизни и из страны. По интернету я покупаю билет на сайте Orbitz, осталось только два билета, под такой цене вылет поздно вечером прибытия в Венецию рано утром. Я прошу Вэл поддержать Лили несколько дней у себя, пока я готовлюсь к госпитализации. Я внимательно выслушиваю все, что говорит мне Роб, даже если он говорит совершенно пустые слова, теперь он не сможет меня обвинить, будто я слышу голоса, когда он со мной беседует. Я готовлю три великолепных обеда подряд, подаю их с улыбкой и ни разу не вспоминаю ни Инсендио, ни Италию. «В день отлета я сообщаю мужу, что до пяти буду у парикмахера. Если подумать, то предлог довольно дурацкий. С какой стати женщина, которую вот-вот запрут в психушку, будет заботиться о своей прическе? Оно робу мое вранье кажется абсолютно рациональным. Он начнет беспокоиться обо мне только вечером, когда я не вернусь домой». «А я к тому времени буду уже над Атлантикой, в двадцать восьмом ряду, на среднем месте между пожилой итальянкой справа и российного вида бизнесмена слева. Никто из них не расположен к болтовне, а мне отчаянно хочется с кем-нибудь поговорить, с кем угодно, пусть бы и с этими двумя незнакомыми меня людьми». «Я хочу признаться, я, бежавшая из дома жена, мне страшно, но еще немного любопытно. Мне нечего терять, потому что муж уже считает меня сумасшедшей, а психиатр собирается запереть в дурдом. Я никогда не сделала ничего столь безумного или импульсивного, а теперь у меня почему-то приподнятое настроение. У меня такое чувство, будто настоящая Джулия бежала из тюрьмы и теперь должна закончить свою миссию. Миссию по возвращению ее дочери и ее жизни». Стюардессы приглушают свет в салоне, и все вокруг устраиваются на ночь, а я сижу без сна, думаю о том, что сейчас, вероятно, происходит дома. Роб наверняка позвонил Вэллу и доктору Роуз, потом в полицию. Моя сумасшедшая жена исчезла. Он не сразу узнает о моем отъезде из страны, только Герди известно, куда я направляюсь, а она уже в Италии. Если в Риме я была несколько раз, то в Венеции лишь однажды. Мы с Робом летали туда в отпуск четыре года назад». Мы прилетели в августе, и я помню Венецию как путанный лабиринт улочек и мостов, забитых мокрыми от пота туристами. Я помню их запах, а еще запах морепродуктов и солнцезащитных кремов, и я помню раскаленное бела солнце. Выхожу из аэропорта, шарашно мигаю, и теперь солнце обжигает меня. Да, именно такую Венецию я помню, только теперь она еще более переполненная и дорогая. Я трачу почти весь свой запас евро на водное такси, которое довозит меня в Дарсадура, где Герда зарезервировала номер в маленьком отеле, втиснутом в тихую улочку. У этого скромного заведения темное фойе, на стульях потертый бархат, повсюду местный колорит. Герда назвала бы его очаровательным, а я вижу здесь всего лишь убожество. Хотя Герда еще и не объявилась, наш номер готов, две односпальные кровати имеют чистый и привлекательный вид. Я так устала, что даже пренебрегаю душу. Падаю на кровати и через несколько секунд засыпаю. «Джулия!» — меня трясет чья-то рука. «Слушай, ты уже когда-нибудь проснешься?» Я открываю глаза и вижу склонившуюся надо мной Герду. Она выглядит ярко и весело. Слишком весело. Думаю, я, издавая стоны, потягиваюсь. «Полагаю, я дала тебе выспаться. Давно уже пора просыпаться». «Ты когда появилась?» «Сто лет назад. Я уже прогулялась и позавтракала. Сейчас три». «В самолете я вообще не спала. Если ты сейчас же не встанешь, ночью вообще не сомкнешь глаз. Давай, поднимайся, а то так и будешь тут жить в другом времени». Я сажусь и слышу, как вибрирует мой телефон на прикроватной тумбочке. «Он уже шесть раз звонил», — сообщает Герда. «Я звонок выключила, чтобы поспать. Может, посмотришь, что тебе там наприсылали. Похоже, от тебя кто-то ищет». Я беру телефон, прокручиваю с полдюжины пропущенных вызовов и сообщений «Роб, Роб, Роб, Вэл, Роб». Я кидаю телефон в сумочку. «Ничего важного. Роб проверяет. Он не возражал против твоего путешествия в Венецию?» Я пожимаю плечами. «Он поймет. Если будет звонить тебе, не отвечай. Он тебя отчитает за то, что я здесь». «Ты ему не сказала про Венецию?» «Я сказала, что мне нужно исчезнуть на какое-то время, больше ничего. Сказала, хочу побыть в женской компании. А вернусь, когда отдохну, и буду чувствовать себя хорошо». Я вижу, как она хмурится и добавляю, «Беспокоиться не о чем. У меня еще полно средств на кредитке». «Меня беспокоит не твоя кредитная карточка. Меня беспокоите вы с Робом. На тебя это не похоже, уехать, не сказав ему куда. Ты сама меня сюда пригласила, помнишь?» «Да, но я никак не ждала от тебя такой прыти. Вскочила в самолет, не обсудив сначала свое путешествие с мужем. Она внимательно смотрит на меня. Не хочешь поговорить об этом?» Я избегаю ее взгляда, отворачиваюсь и смотрю в окно. «Он мне не верит, Герда. Он считает, я галлюцинирую. Ты имеешь в виду те ноты?» Он не понимает их силы. И уж, конечно, он не понял бы, зачем мне лететь на другой конец света, чтобы попытаться найти композитора». «Он бы сказал, что я сошла с ума». «Наверное, я тоже сумасшедшая», вздыхает Герда. «Ведь я здесь ищу ответы на те же вопросы». «Тогда нам пора начинать». Я беру сумочку, набрасываю ее на плечо. «Пойдем поищем Каля Дельфорна». «Скоро мы обнаруживаем, что Венеция не одна Каля Дельфорна». Первое, куда мы приходим, расположенная в сестрере санта Кроче, где в 4 часа улица заполнена туристами, которые заходят в магазинчики и винные бары близ моста Риальта. Хотя день уже клонится к вечеру, жара стоит удушающая, а в моей голове все еще туман от смены часовых поясов — Мы никак не можем найти дом номер одиннадцать, поэтому заходим в мороженницу, где Герда пытается общаться на своем зачаточном итальянском женщиной средних лет за прилавком. Женщина смотрит на записанный адрес, отрицательно покачивает головой и подзывает подростка, который сидит с за угловым столиком. Парнишка хмурится, вытаскивает из ушей наушники айпода и обращается к нам по-английски. «Моя мать говорит, что вы не на той улице». «Но ведь это калия Дельфорна», — Герда протягивает ему бумажку с адресом. «Мы никак не найдем одиннадцатый дом». «Здесь нет одиннадцатого дома. Вам нужна калия Дельфорна в Канареджо, в другой сестьеры. «Далеко отсюда?» — он пожимает плечами. «Пересекайте канал по Понте-Де-Скальце, идете минут пять, может, десять. Вы бы не могли проводить нас?» Парнишка смотрит на нее взглядом, не требующим перевода. «С какой стати я бы стал это делать?» И только когда Герда предлагает ему двадцать евро, его лицо проясняется. Он вскакивает на ноги, сует айпод в карман. Э, «Я вас провожу!» Мальчишка ведет нас с рысцой по забитым туристами улицам, мелькает его красная футболка, то исчезая из виду, то появляясь. Один раз, когда он сворачивает за угол, мы вовсе теряем его. Потом слышим окрик «Эй, леди!» и видим, как он машет нам далеко впереди. Паренек хочет поскорее получить свои 20 евро и потому раздражается и подгоняет нас. Эти американки плетутся, как черепашки, по заполненным людьми улицам. По другую сторону понте дейс Скальце толпа еще гуще, и нас сметает поток путешественников, выходящих из здания вокзала неподалеку. Я уже оставила попытки запомнить маршрут и отмечаю только то, что выпрыгивает на меня из каруселя цвета и шума. Девушка с загорелым лицом, витрина магазинчика с карнавальными масками, бокообразный мужчина в майке, плечи его щетинится волосами. Наконец мальчишка сворачивает в сторону от канала и толпа сразу же редеет. Мы в одиночестве направляемся в мрачный проход, где крошащиеся здания с двух сторон чуть не смыкаются, словно желая нас раздавить. Вот номер одиннадцать показывает парнишка. Я смотрю на шелушащуюся краску, на растрескавшийся, затянутый паутиной фасад, морщины на древнем лице. Сквозь пыльные окна я вижу пустые комнаты, забросанные картонными коробками и смятыми газетами. «Похоже, здесь уже никто не живет», — говорит Герда. Она кидывает взглядом улочку и видит двух пожилых женщин, которые смотрят на нас из дверей. «Спроси у этих сеньор, кому принадлежит дом», — велит она мальчику. Вы обещали мне 20 евро, если я приведу вас сюда. Хорошо, хорошо. Герда дает ему деньги. А теперь спросишь. Мальчишка окликает двух пожилых женщин, затем они громко перекрикиваются на итальянском. Женщины покидают дверной проем и приближаются к нам. У одной из них белесая катаракта, другая идет, опираясь на палку, которую держит в руке и артритом. Они говорят: в прошлом году дом купил один американец. «Сообщает мальчик. Он хочет сделать здесь художественную галерею». Старухи фыркают при мысли о том, что кто-то хочет открыть здесь еще одну галерею. «Венеция», тогда как сам город представляет живое, дышащее произведение искусства. «А прежде, кто здесь жил?» — интересуется Герда. Мальчик показывает на артритом женщину с палкой. Она говорит, что домом долго владела ее семья. «После войны дом купил ее отец». Я достаю из сумочки сборник цыганской музыки, вытаскиваю из нее листочек с инцендио и показываю на имя композитора. Она что-нибудь знает об Эл Тадеско?» Женщина с палкой наклонилась, чтобы лучше видеть имя. Она долго молчит. Потом протягивает руку, трогает лист и бормочет что-то по-итальянски. «Что она говорит?» — спрашиваю я у мальчика. «Говорит, они уехали и больше не вернулись». «Кто?» «Люди, которые жили в этом доме. До войны». Искривленные пальцы внезапно хватают меня за руку и тащат-тащат вперед. Старуха ведет нас по улочке, ее палка стучит по мостовой. Несмотря на возраст и немощь, двигается она решительным шагом, сворачивает за угол, и мы оказываемся на более людной улице. Мальчишка уже сорвался с места и оставил нас, а потому мы не можем спросить старуху, куда идем. А если она неправильно поняла наш вопрос, и мы окажемся в ее семейном магазинчике с безделушками? Мы шествуем за ней через мост, потом по городской площади, где она корявым пальцем указывает на стену. Мы видим деревянные доски с вырезанными на них именами Джилмо Перламутр, 45, Бруно Перламутр, 9, Лина Прани, Кариндлане, 71. Куи, тихо говорит женщина, Лоренца. Первый видит фамилию Герда. «О, боже мой, Джулия, вот же он. Она показывает на имя, вырезанное среди других, Лоренца Тадеска 23. Старуха смотрит на меня с загнанным взглядом и шепчет Люльсе Матрено. Примечание: Последний поезд, итальянский. Конец примечания. Джулия, это что-то вроде мемориальной доски, говорит Герда. Если я правильно понимаю, она говорит о том, что случилось здесь, на площади. Хотя звучат итальянские слова, их смысл понятен даже мне: Эль депортация, фашисты фашисти да и нацисти. 246 итальянских евреев, депортированных из Венеции. Среди них и молодой человек по имени Лоренцо Тадеска. Я оглядываю площадь и вижу слова «Кампо дель Четтоново». «Теперь я понимаю, где мы находимся, в еврейском квартале. Я иду через площадь к другому зданию, где замечаю бронзовые доски со сценами депортации и быта концентрационных лагерей. Но я останавливаюсь перед доской с изображением поезда, из вагонов которого появляются обреченные человеческие существа. «Льольтимо трено», — сказала нам старуха. «Последний поезд он увез семью, которая жила когда-то в доме номер одиннадцать по Кале-дель-Форне». в висках на такой жаре стучит, голова окружится». «Мне нужно присесть», — говорю я Герзи, и двигаюсь в тенек огромного дерева, где чуть не падаю на скамью. Сижу, массируя макушку, думаю о Лоренце Тадеско, молодом человеке 23 трех лет, совсем молодом. Его дом в заброшенном ныне здании на Акале Дельфорно всего в сотни шагов от этого места. Может быть, он когда-то сиживал под этим деревом, бродил по этой брусчатке... А вдруг я сейчас сижу на той самой скамейке, где на него нашло вдохновение, по велению которого он сочинил «Инсендио» в «Думах о мрачном будущем». «Вон, еврейский музей», — говорит Герда, показывая на здание неподалеку. «Там кто-нибудь наверняка, — говорит по-английски, — давай я спрошу, знают ли они что-нибудь о семье Тадеска. Герда уходит в музей, а я остаюсь на скамье, в голове гудит миллион пчел, они роятся в моем мозгу. Мимо проходят туристы, но я слышу только пчел, они заглушают голоса и шаги. Я не могу не думать о Лоренце, которому было почти на десять лет меньше, чем мне сегодня. Я вспоминаю себя от десятилетней давности, новобрачная, у которой вся жизнь впереди». У меня хороший дом, карьера, к которой я стремилась, и не облачко на горизонте, но над Лоренцо евреем во взбесившемся мире черные тучи смыкаются все теснее. Вернулась Герда, рядом с ней стоит хорошенькая, темноволосая молодая женщина. Джулия, познакомься, Франческо, куратор еврейского музея. Я ей объяснила, почему мы здесь. Она хотела бы увидеть инсендио. Я вытаскиваю ноты и сумочки и отдаю молодой женщине, которая хмурится, читая имя композитора, «Вы купили это время?» — спрашивает она. «Нашла в антикварном магазине, заплатила сотню евро. Робко добавляю я». «Лист и в самом деле, похоже, старый», — соглашается Франческо. «Но я сомневаюсь, что ваш композитор принадлежал к семье Тадеска, жившей здесь, в Канарэджо». «Так вы знаете о семье Тадеско?» — она кивает. «В нашем архиве есть досье на всех депортированных евреев. Бруно тадеска работал в Венеции». «Он широко известный скрипичный мастер. Кажется, у него было два сына и дочь. Мне нужно посмотреть документы, но вполне вероятно, они жили на кале дель -Форне. А эл Тадеска не может быть одним из его сыновей. Этот вальс я нашла в старой книге с нотами, а на ней написан адрес по кале дель Франческа Франческо отрицательно покачивает головой. «Все книги и бумаги семьи сожгли фашисты. Насколько нам известно, ничто не уцелело. Если Тадеску удалось спасти что-то от огня, то все пропало в лагере смерти, куда их отправили. А потому эта композиция...» Франческо смотрит на инцендию, «Даже не должна существовать?» «Но она существует, — говорю я. И я заплатила за нее сотню евро». Она внимательно разглядывает ноты, поднимает листок к солнцу и прищуривается, рассматривая закорючки на стане. Вы говорите, что купили их в Риме. В магазине сказали, откуда у них ноты. Торговец приобрел их у владельца дома, принадлежавшего некому Капабьянко. Капабьянко? Так мне написала внучка хозяина магазина. Я снова запускаю руку в сумочку, вытаскиваю оттуда письмо Анны Марии Падроны и протягиваю Франчески. Сеньор Капабьянко жил в городе Касперия. Кажется, это недалеко от Рима. Она читает первое письмо, потом разворачивает второе. Неожиданно я слышу ее резкий вдох, а когда она смотрит на меня, что-то в ее глазах меняется. В них загорается искорка интереса. Пожар занялся. «Значит, хозяин магазина убит. Всего несколько недель назад его магазин ограбили». Франческо снова принимается разглядывать инсендию. Теперь держит лист осторожно, словно бумага превратилась во что-то опасное. «Слишком горячее, чтобы удержать голыми пальцами». «А можно я оставлю ваши ноты себе на некоторое время? Хочу показать моим людям. И письма тоже». «Вашим людям? Специалистам по документам. Уверяю вас, в их руках все ваши бумаги будут в полной безопасности. Если ноты и в самом деле такие старые, как кажутся, человеческим рукам больше не следует к ним прикасаться. Скажите, в каком отеле вы остановились, и я позвоню вам завтра». «У нас дома есть копии», — говорит мне Герда. «Думаю, мы ничем не рискуем. Пусть хорошенько исследуют твою находку». Я смотрю на Инцендио и думаю о том, как листик старой бумаги искалечил мою жизнь, как расколол мою семью и отравил мою любовь к дочери. «Берите», — говорю я, — «не хочу больше видеть эту проклятую бумажку». Вроде бы я должна чувствовать облегчение. Инцендио больше не моя забота. Теперь он в руках людей, знающих, что с ним делать. Тем не менее, в ту ночь я лежу без сна, и меня мучат вопросы, ответы на которые мне по-прежнему неведомы. Герда крепко спит на соседней кровати, а я лежу, уставившись в темноту, и думаю, сумеет ли Франческа, как обещала, установить автора музыки или ноты, станут еще одним документом, похороненным в хранилище музея, в ожидании ученого, который раскроет их тайну. Я оставляю попытки уснуть, одеваюсь в темноте и выхожу из номера. За стойкой ночной портье она отрывает глаза от романа в мягкой обложке и дружески кивает мне. В здании проникают смех и громкие голоса с улицы. В столь поздний час полуношники все еще веселятся и гуляют по городу. Но у меня сегодня нет желания бродить по Венеции. Я подхожу к девушке партии и спрашиваю. А не поможете мне? Мне нужно связаться с людьми в другом городе, но я не знаю их телефона. У вас есть справочник, по которому я могла бы найти номер? Конечно, где они живут. В Каспирии. Насколько я знаю, так называется городок близ Рима. и фамилия Капа -Бьянка. Партия обращается к компьютеру и загружает, насколько я понимаю, итальянский аналог белых страниц. Есть два человека с такой фамилией Филиппа Капабьянка и Давида Капабьянка. Вам, который из них нужен? Не знаю. Она смотрит на меня недоуменно. Вы не знаете имя этого человека? Я знаю только, что семья живет в Касперии. Тогда я дам вам оба телефона. Партия записывает номера на клочке бумаги и протягивает мне. Не могли бы вы? Да. «Они, вероятно, не говорят по-английски, и я даже не знаю, смогу ли пообщаться с ними. Не могли бы вы позвонить от моего имени?» ну, «Сейчас час ночи, мадам. Я имею в виду завтра. Я доплачу, сколько нужно за междугородный звонок, если потребуется. Не могли бы вы передать им кое-что от меня?» Девушка берет чистый лист бумаги. «Что передать?» «Скажите им, меня зовут Джулия Ансдал. я ищу семью Джованни Капабьянко. Я хочу спросить о листочке с нотами, который ему принадлежал. Автор музыки, композитор по имени Лоренцо Тодеско». Она записывает послание и поднимает на меня глаза. «Вы хотите, чтобы я позвонила по обоим номерам?» «Да, я должна быть уверена, что нашла именно ту семью. А если они захотят поговорить с вами?» «Вы долго собираетесь у нас гостить? Вдруг понадобится передать вам послание?» «Пробуду еще два дня. Я беру ее ручку и записываю номер моего сотового и адрес электронной почты. А потом они смогут найти меня в Штатах». Партия переклеивает записку к столу рядом с телефоном. «Я позвоню им утром, перед тем, как уйти домой. Я понимаю, моя просьба довольно странная и сомневаюсь, выполнит ли ее девушка. Спросить ее я не могу. На следующее утро за стойкой партии сидит другая женщина, а записки у телефона больше нет». Никто мне ничего не передавал, никто, кроме Роба, который пытался дозвониться мне на сотовой. Стоя в фойе, я просматриваю последнее послание Роба, отправленное в полночь, два часа ночи и в пять по бостонскому времени. Бедняга Роб, он не спит по моей вине. Я вспоминаю ночь, когда рожала Лили, вспоминаю, как Роб все время сидел рядом с моей кроватью, держал за руку, клал прохладную салфетку мне на лоб. Я помню его опухшие глаза и небритое лицо, и представляю, как он выглядит сейчас». Я должна ответить ему, что я делаю коротким посланием. «Пожалуйста, не беспокойся, я кое-что сделаю, а потом вернусь домой». Нажимаю «Отправить» и представляю облегчение на его лице, когда он читает мое послание на экране своего сотового. Или раздражение. Я все еще его любимая женщина или уже проблема в его жизни? «Вот и где, Джулия», — говорит Герда, появляясь из буфета. Она видит телефон у меня в руке. «Ты говорила с Робом? Отправила ему смс -ку? «Хорошо». Я слышу в ее голосе удивительное облегчение. И она еще раз повторяет. «Хорошо». От Франчески есть что-нибудь по поводу нот?» «Слишком рано, дадим ей еще время. А пока давай-ка прогуляемся по этому великолепному городу. Ты что желаешь посмотреть?» «Я бы хотела вернуться в Канареджа, в гетто Нового. Герда колеблется, ей явно не нравится мое предложение прогуляться в еврейский квартал. «А если мы сначала заглянем на Сан-Марко?» — предлагает она я хочу побродить по магазинам и выпить белини. «Мы в Венеции? Будем же туристами!» Примечание Сан-Марко, центральный из шести сестриар Венеции. Белини — алкогольный коктейль, изобретенный Венецией в первой половине XX века. Представляет собой смесь игристого вина и персикового пюре. Конец примечания. Именно так мы и проводим большую часть дня. Заходим в магазины, в Сан-Марко, пробиваемся сквозь толпы посетителей у Дворца Дожи, торгуемся на многолюдном мосту Риальта, покупая всякие безделушки, которые мне вовсе не нужны. Когда мы, наконец, переходим по мосту в Канаредже, день уже клонится к вечеру. Я чувствую, как чертовски устало протискиваться сквозь толпы народа. Мы спасаемся в относительно тихом еврейском квартале, где на узкие улицы уже опустились вечерние тени». Я испытываю облегчение, выбравшись из городской толчии, и поначалу тишина, царящая здесь, меня не беспокоит. Но, пройдя полпути, по проулку, я вдруг останавливаюсь и оглядываюсь. Вижу только мрачный туннель, веревку с бельем, получащимся высоко наверху, и ни души. Ничего тревожного, но кожа начинает покалывать, и мои чувства мгновенно обостряются. «Что случилось?» — спрашивает Герда. «Мне показалось, за нами кто-то идет». «Я никого не вижу». Я на ходу внимательно оглядываю переулок, вдруг замечу движение, вижу только белье, колышущееся впереди на ветру, три выцветшие рубашки и полотенца. «Никого там нет, идем», — говорит Герда, не останавливаясь. «У меня нет выбора, только идти следом. Я ничуть не хочу оставаться одна в таком устрашающе узком проходе. Мы возвращаемся на Кампо-де-Гетто-Нуова, где я снова останавливаюсь перед досками с именами депортированных евреев». «Вот он, Лоренцо Тодеска. Если Франческо сомневается в том, что он и есть автор Инсендио, то я в этом уверена. Увидев здесь его фамилию, я словно встретилась лицом к лицу с человеком, с которым была давно знакома, но узнала только сейчас». «Уже поздно», — говорит Герда. «Идем в отель». «Подожди». Я пересекаю площадь в направлении музея, который уже закрылся. За окном я вижу человека, выравнивающего стопку брошюр. Я стучу в стекло, и он в ответ отрицательно покачивает головой, показывает на часы. Но я стучу еще раз, и он все-таки открывает дверь и смотрит на меня с недовольным выражением, словно говоря, «Шла бы ты отсюда!» «Франческа здесь?» — спрашиваю я. Она ушла на встречу с одним журналистом. «А завтра она будет?» «Не знаю. Приходите, увидите». Он захлопывает дверь, и я слышу, как недовольно скрижищет щеколда. Вечером мы с Гердой ужинаем в ресторане средней руки, выбираем на обумы и попадаем в одну из многочисленных ловушек для туристов, которые больше никогда туда не вернутся, близ пьяца Сан-Марко, где можно перекусить пиццей с пастой. Все столики заняты, и мы сидим локть к локтю с семьей со Среднего Запада, они слишком громко смеются и слишком много пьют. «Аппетита нет, и я с трудом заставляю себя есть безвкусные спагетти по-болонски, которые расползаются кроваво-красной массой по тарелке». Герда, наливая себе в бокал кьянти из графина, говорит жизнерадостным голосом. «Я бы сказала, что мы завершили нашу миссию, Джулия. Приехали, задали вопрос, получили ответ. Теперь мы знаем, кем был наш композитор». Франческо сомневается. «Имя совпадает, адрес совпадает. Наверняка он и есть, Лоренц тадеска Похоже, вся его семья погибла, и мы не нарушим авторских прав, если запишем вальс. Вернемся домой, подготовим аранжировку для квартета. Стефани наверняка предложит благозвучную партию для виолончели». «Не знаю, Герда, мне кажется, не следует нам его записывать». «Почему?» Мы словно его эксплуатируем, наживаемся на трагедии. Музыка с такой страшной историей, боюсь, мы накликаем на себя несчастье. Джулия — это всего лишь вальс, а человек, который мне его продал, убит в Риме. Эта музыка словно налагает проклятие на всех, кто с ней соприкасается, или кто ее слышит, даже на мою собственную дочь. Несколько секунд Герда молчит, потом делает глоток вина, осторожно ставит бокал — «Джулия, я знаю, последние несколько недель дались тебе нелегко. Проблемы с лилией, падение с лестницы. Но я не думаю, что это как-то связано с инцендио Да, музыка тревожная, сложная и мощная, и ей сопутствует трагическая история. Но инсендио всего лишь нота на бумаге, и люди должны их услышать. Так мы воздадим должное памяти Лоренца Тодеско, поделимся его музыкой с миром. Он обретет бессмертие, которого заслуживает. А моя дочь? Что твоя дочь?» «Эта музыка изменила ее, я точно знаю». «Вероятно, тебе так только кажется. Когда начинаются неприятности, вполне естественно искать им объяснение». «Но, может, никакого объяснения нет». «Она кладет свою руку на мою». «Возвращайся домой, Джулия. Поговори с Робом. Вам нужно помириться». «Я смотрю на нее, но она избегает встречи со мной взглядом. Почему все вдруг изменилось между нами? Если даже Герда против меня, на моей стороне не остается никого». Мы в молчании покидаем рестораны и по мосту Академии возвращаемся в Дарсадура. Несмотря на поздний час, на улицах кипит жизнь, стоит шум, вечер теплый, хиповая молодежь повсюду, громкоголосые парни с рубашками на выпуск, беззаботные девчонки в коротких юбочках и топиках на бретельках флиртуют, смеются, выпивают. Но мы с Гердой молчим, сворачиваясь с многолюдной улицы на более тихую и направляемся в наш отель. А «Роб теперь уже, вероятно, знает, что я в Венеции. Ему достаточно заглянуть в интернет-банк, и все станет ясно. Я снимала наличные в одном из венецианских банкоматов и пользовалась кредиткой в ресторане в Сан-Марко. Такие вещи от бухгалтера не скроешь, а он специалист по отслеживанию денег. Я не отвечаю на его телефонные звонки, чувствую себя виноватой и боясь его слов. Опасаюсь услышать. Все, мое терпение иссякло. Неужели после десяти лет брака, хорошего брака, я могу его потерять?» В дальнем конце улицы слабо мерцает вывеска нашего отеля, мы подходим все ближе, и я все думаю о Робби, о том, что скажу ему, как переживу все это. Я не замечаю человека, стоящего в дверях, потом его силуэт широкоплечий, безликий, неожиданно отделяется от тени и становится у нас на пути. «Джулия Ансдалл?» — спрашивает он. Голос низкий, итальянский акцент. «А кто вы?» — спрашивает Герда. «Я ищу миссис Ансдалл». «Вы ведете себя совершенно неподобающим образом», — осаживает его Герда. «Вы пытаетесь ее напугать?» «Человек надвигается на нас, а я отступаю, пока не упираюсь спиной в стену». «Прекратите, вы ее пугаете», — говорит Герда. «Ее муж сказал, все будет по-другому». «Ее муж?» «Всего два слова. Я, потрясенная, прозреваю. Я смотрю на Герду». «Ты роб?» «Джулия, милая, он позвонил мне сегодня утром, пока ты спала. Он объяснил все». «Твой нервный срыв, визит к психиатру». «Они хотят вернуть тебя домой и положить в больницу». Роб обещал не расстраивать тебя, но, как я вижу, прислал какого-то кретина. Она становится между мной и Громилой, отталкивает его от меня. «Убирайтесь отсюда, вы меня слышите?» «Если ее муж хочет, чтобы она вернулась домой, ему придется приехать сюда самому, и...» «Я замираю на месте от грохота выстрела». «Герду отбрасывает на меня, и я стараюсь ее удержать, но она сползает на землю». Я чувствую ее кровь, теплую и влажную, она течет по моим рукам. Неожиданно дверь отеля распахивается, и я слышу смех двух мужчин, выходящих из здания. Стрелок поворачивается в их сторону, отвлекается на мгновение, и тут я бросаюсь на утек». Я инстинктивно бегу к свету, к спасительной толпе, слышу еще один выстрел, чувствую свист в воздухе рядом с моей щекой, я поворачиваю за угол и вижу впереди кафе людей за выставленными на улицу столиками. Я бегу к ним и пытаюсь закричать, привлечь их внимание, но от паники перехватывает горло, и я не могу выдавить ни звука. «Я уверена, что стрелок преследует меня, а потому все бегу. Я мчусь мимо людей, они оглядываются. Больше глаз, больше свидетелей. Но кто встанет между мной и пулей? Самый короткий путь из Дорсадора – мост Академия. Если мне удастся его пересечь, я смогу потеряться в густой толче Сан-Марко среди этих вечно веселящихся толп. И я помню, где-то там есть полицейский участок. Мост впереди, моя дверь в безопасность». Я от него всего в нескольких шагах, но тут чья-то рука хватает меня, останавливает. Я разворачиваюсь, готовая выцарапать глаза к гангстеру, готовая сражаться за свою жизнь, но вижу молодое женское лицо. Франческа из Еврейского музея. «Миссис ансдал мы как раз шли к вам». Она замолкает, хмурится при виде моего испуга. «А что случилось? Почему вы бежите?» Я оглядываюсь безумными глазами, обшариваю лица. «Там человек! Он пытается меня убить!» «Что?» Он ждал меня у отеля. Герда, моя подружка, Герда. Мой голос срывается от рыдания. Кажется, она мертва. Франческо поворачивается и говорит что-то по-итальянски бородатому молодому человеку, который стоит рядом с ней. На нем рюкзачок, очки в роговой оправе. Он похож на прилежного студента-старшекурсника. Он мрачно кивает и быстрым шагом идет в направлении моего отеля. Мой коллега Сальваторе выяснит, что случилось с вашей подругой, говорит она. А теперь идемте отсюда быстрее. Не нужно вам быть на виду. «Куда?» — она берет меня за руку. «В безопасное место».